«Папа!» — первый звонок. От участия в обсуждении Ларри устранился. Он пришел в самом начале, радушно поздоровался с Мусой и Виктором и сказал, «Я здесь зачем?» Швили здесь не нужен. Витю Платон назначил. Муса вызвался вести эту работу. Пусть ведет. Я не в курсе. Счета не мои». Мы все это по-другому представляли. Что уж теперь? Я пойду. За годы знакомства с и Швили Виктор привык к тому, что раздвигающая желтые усы добродушная улыбка вовсе не обязательно служила признаком хорошего настроения. Для людей, понимающих, она была чем-то вроде сирены сигнализации, срабатывавшей в случае несанкционированного проникновения на тщательно охраняемую территорию. «Зря это он», — подумал Виктор, провожая Ларри взглядом. «Одно ведь дело делаем. Нашел, что делить». Марк завелся с первых же слов. Он бушевал, как осатаневший от вынужденного безбрачия павиан. Муса, едва сдерживаясь, терпел. Но когда Марк в очередной раз провозвестил, к каким грандиозным потерям приведет эта бесконтрольная авантюра, и прозрачно намекнул, что ежели в одном месте убудет, то в другом непременно прибавится, причем понятно где, Мусав вскочил и обрушил на марка поток отточенный еще во времена детства и отрочества ругани пошел вон отсюда закончил он если что я отвечу и попробуй еще раз хоть словом намекнуть что тут кто то ворует я тебе башкот кручу без предупреждения а ты платон Тоже даешь? Мы что только вчера познакомились? Витьку не знаешь? Наверняка он на этих своих, как они там называются, досконально проверил. Проверил ведь? Ну вот. И правильно, что не рассказывает. Значит, серьезные люди. А если он ошибся? Тихо спросил Платон, размышляя о чем-то. Пошли бы вы все к черту, не выдержал Виктор, хватит с меня. Я вам один автовоз привез, привез, растаможил, растаможил, половину уже продал, деньги пошли к Штоеру, дня через два можете поинтересоваться, и точка на этом. Цейтлин все лучше всех знает, пусть он и втаскивает остальные машины. Хотите тут еще месяц коллективное мнение вырабатывать? Валяйте. Милости прошу, только без меня. — Так, — сказал Платон, — стоп! Все сели. — Я должен знать всю схему. Лично я. Вот тогда и решим. — Тоша! — Виктор развел руками. — Уволь ты меня от этого заради бога. Мне еще не хватает, чтобы ты что-то знал. Да если я тебе хоть одно слово на бумажке напишу, ты эту бумажку уже через полчаса потеряешь. Первый раз, что ли? Клянусь, эти ребята не зря секретничают. Я им железно обещал, никому и ничего. Что ты от меня хочешь? Ну давай я уйду нафиг, нет у меня другого выхода. «Хорошо», — сказал Платон, — «а ты сам не знаешь, что когда начинают секретничать, то вслед за этим либо деньги пропадают, либо приходят эти головы Тут же все, что угодно может быть. Не знаешь или не подумал?» «Мы можем вдвоем поговорить?» — спросил, помолчав, Виктор. Когда Муса и Марк вышли, Сысоев подсел к телефону и набрал по мобильному Сашку Пасько. — Тут небольшая проблема, Саша, — сказал он. — Наш главный хочет знать, с кем я работаю. Просто за горло берет. — Понятный вопрос. Без удивления отреагировал граф Пасько. — Как ему позвонить? — Виктор назвал номер Платона — попрощался и положил трубку. — Ты что, Марика не знаешь? — спросил он. — Или тебе непонятно, из-за чего весь сыр бор? — Ты мне лучше объясни, на кой черт ты поперся к мусе. Ларри обиделся насмерть. — А что я мог сделать? Марик просто под дверью караулил, чтобы на контракт печать не поставили. Тебя не было, Ларри не было. «Надо было сесть на самолет, полететь в Германию, и там все решить с Ларией, разъяснил Платон. «Тогда все было бы нормально. А так ты сам себе понасоздавал, черт знает что. Я сколько раз говорил, что в бизнесе мелочей не бывает. Тысячу раз. Если бы я так же подходил к отношениям с людьми...» мы бы до сих пор с хлеба на воду перебивались!» Зазвенел звонок. Платон схватил трубку. «М -м -м, «Здравствуйте!» — произнес он, и на лице его изобразилось изумление. «Здравствуйте!» «Очень приятно!» «Да!» «Да!» «Спасибо большое!» — Спасибо вам за звонок. — До свидания. Повесив трубку, он какое-то время смотрел в окно, барабаня пальцами постул, потом схватил листок бумаги, нацарапал на нем несколько слов и протянул Виктору. — Этот? Виктор прочел и кивнул. — Ничего себе! — протянул Платон. — Это интересно. — Очень интересно. — Ладно. — Давай так. Со всеми вопросами только ко мне. Марку я скажу, чтобы отстал. И попробуй урегулировать с Ларри. Еще какое-то время Марк пытался вскочить на подножку уходящего поезда. Вызвал директоров, пытался выведать у них, что, собственно, происходит. Тормосил платежи, периодически забрасывал факсами Штоера, интересуясь прохождением денег. Но поезд все-таки ушел Цеетлина. Виктор стал для Марка врагом номер один, хотя внешне все выглядело вполне благопристойно.